Глава пятая. Пока парни развешивали баннер на стене, я, вооружившись козённым веником, активно подметала открытую площадку. Марк и Андрей перекидывались шутками, периодически раздавался их весёлый громкий смех. "Слушай, Свет, а тебе идёт веник", продевая сквозь дырку в баннере пластиковый хомут, сказал Марк. Пригрозив ему кулаком, я продолжила выметать с бетонного пола сухие листья, травинки и песок. Место, которое Сергей выбрал для вечеринки в честь годовщины сети, было красивым и удобным. Большая полукруглая площадка, прилегающая к высокой белой каменной стене, на которую ребята и крепили сейчас баннер с надписью «Бетта-нет» — «Нам один год», граничила со ступеньками на песочный пляж. При желании гости могли спокойно отправиться к морю после того, как насытятся угощением. Высокие деревья по бокам площадки создавали искусственный забор, отделяющий от внешнего мира — Единственным минусом было, пожалуй, отсутствие крыши или тента над головой. Но дождя по прогнозам не планировалось, а солнце к моменту начала вечеринки уже будет не столь активно, чтобы помешать отдыху. Ты бы не шутил так с ней. Тем временем подал голос Андрей. Ведь мы существа мстительные. И оба парня зашлись весёлым смехом. Я даже улыбнулась, отметив тонкий троллинг со стороны коллеги. Веник в моих руках и впрямь больше походил на транспортное средство ведьмы, чем на предмет для уборки. Парни закончили крепить баннер и перешли к установке света и звукового оборудования, а я занялась развешиванием шариков. Конечно, будь у нас на подхвате ещё пара рук, дело двигалось бы ещё быстрее. Только вот Леночка почему-то решила больше никого не привлекать к работе. Привязав последний шарик ярко-красного цвета, я с облегчением встряхнула руки. Мышьцы ныли. Глянув на циферблат, вздохнула 3 часа дня. "Закончила?" спросил Марк, оторвав взгляд от колонок. "Угу, ты скоро?" "Не знаю, есть небольшая проблемка с микрофонами. Давай сама сгоняешь домой за одеждой, чтобы я тебя не подводил". Я посмотрела в голубые глаза любимого человека и кивнула. Обижаться глупо, он действительно не мог гарантировать, что мы успеем заехать ко мне домой перед началом вечеринки. Махнув на прощание рукой, я пошла на остановку. К счастью, в это время суток проблем с общественным транспортом не бывало. И я спокойно села в первый же подошедший троллейбус. Квартира встретила меня тишиной. Скинув обувь, прошмыгнула в детскую комнату, которая по факту давно такой не являлась. Хорошо, что сестры не было дома. У нас сильно разнились вкусы по части одежды, а выслушивать в очередной раз про то, какая я не сексуальная, мне не хотелось. Чёрное платье привлекло взгляд. Вытянув его из шкафа, разложила ткань на кровати. Не слишком ли коротко? Чтобы оценить наряд, решила померить его. Ещё на моменте продевания рук в горловину я заподозрила неладное, но раздавшийся мгновением позже треск подтвердил опасения. "Твою ж маму!" воскликнула, понимая, что где-то разошёлся шов. Так и не надев платье до конца, я начала его снимать, новый звук рвущейся нити ударил по нервам. «Неужели располнела?» С сожалением откинула черную ткань в сторону, времени оставалось все меньше, а приличных нарядов не находилось. В конце концов я плюнула и выхватила обычный летний сарафан, желтый в белый горошек. Он был слишком наивно-романтичным, но другого варианта я не нашла. Осталось заплести две косички и взять соломенную шляпку, недовольно заметила, глядя на свое отражение в большом зеркале. «Знаю, Марка, он...» Раз заденется на вечеринку, как на светский раут. Уж очень он любит костюмы и рубашки. И я в своем наряде буду резко контрастировать с парнем». Воздохнув, быстро расчесала волосы, оставив их спокойно струиться вдоль спины. В этот момент зазвонил телефон. «Да, слушаю», — сказала все еще, разглядывая себя в зеркале. «Ты скоро? Ребята уже начали подтягиваться». «Уже все с офиса приехали?» — спросила, закидывая в сумочку ключи и деньги. Подъезжают. Кажется, Серёга ещё не приехал и А, нет, эти уже тут. Сейчас подъехал бусик. Значит, осталось только ты и босс. Не опаздывай, смотри. Уже выхожу, ответила, придерживая плечом телефон и судорожно застёгивая ремешок на босоножках. Жди, скоро буду. Нажав отбой, закинула телефон в сумочку и вышла, захлопнув входную дверь. На остановке столпилась очередь. Я кинула нервный взгляд на часы. Опаздываю. Отёрнув в подол сарафана поправила волосы. Подъехавший автобус был забит под завязку, никак не впихнуться. Решила сесть на следующий, но удача снова отвернулась от меня. Как специально в следующие 5 минут не появилось ни одного автобуса или маршрутки. Плюнув на всё, решила пройтись до следующей остановки, глядишь, к тому времени появится свободный транспорт. "Света!" раздалось со стороны дороги. Я запнулась и чуть не полетела лицом в асфальт. Повернувшись на голос, увидела Сергея, сидевшего за рулём чёрного автомобиля. Ничего себе, тачка, подумала, оценивая блестящие бока Мерседеса. Ой, какая неожиданность. А я вот спешу, развела руками и робко улыбнулась. Начальник не стал провоцировать пробку и притормозил у обочины. Запрыгивай, подвезу. Всё равно едем в одно место. А я растерялась, и отказаться было глупо, но и соглашаться как-то странно. Давай быстрее, здесь нельзя останавливаться. Сергей начинал злиться. «Это ускорило мыслительные процессы в моей голове. Начальнику не отказывают, так ведь?» Обойдя машину, запрыгнул он на сиденье рядом с водителем. «Большое спасибо», — сказал, устраиваясь на чёрной коже. «Горячий». Не скрывая своих эмоций, скривилась от боли. Пришлось привстать и расправить ткань сарафана таким образом, чтобы тело нигде не контактировало с обжигающим материалом обивки. «Горячо!» Прости, машина стояла на солнце, сочувствием произнёс Сергей и плавно нажал педаль газа. Я чувствовала себя очень неловко, поэтому старалась смотреть исключительно в боковое окно, но взгляд то и дело возвращался к рукам, уверенно сжимающим руль. Как-то всё это странно, оставалось только гадать, как на моё фееричное прибытие отреагирует Марк. Пока босс парковался, я быстро выскочила из машины вон, пискнув на прощание: "Спасибо". Сергей хотел что-то сказать в догонку, но я слишком быстро бежала, боясь быть застигнутой рядом с ним. К сожалению, избежать гласности не удалось. Едва я подняла глаза от пыльной дороги, как встретила заинтересованным взглядом Леночки. И только я подумала, что хуже быть не может, как заметила Марка. Нет, хуже быть ещё как может. Отлично выглядишь. Процедил сквозь зубы Марка и грубо рванул меня за руку к себе. Понизив голос до шёпота, он произнёс мне на ухо. «Это что за выкрутасы? Решил и к боссу подмазаться». Я отстранилась, глядя на любимого человека с ужасом. «Как ты мог обо мне такое подумать?» «Неважно, что думаю я. Как считаешь, какой слух теперь поползёт по офису?» Он кивнул в сторону Леночки с улыбкой, ожидающей Сергея в нескольких метрах от нас. Отпусти, мне больно, прошептала, пытаясь выдернуть руку. Марк лишь сильнее сцепил пальцы, чтобы не отходила от меня весь вечер. Я задохнулась от возмущения, но новый всплеск боли заставил проглотить резкие слова. Я найду, чем ответить тебе, Марк. Идя за парнем, словно послушная кукла, я старалась сдержать рвавшиеся наружу слёзы обиды. Как он мог обо мне такое подумать? И эти задатки тирана Мне впервые стало страшно находиться рядом с ним. Подведя меня к одному из столиков, Марк с силой надавил на мои плечи, заставляя сесть на деревянный стул. «О, Светка, хорошо выглядишь!» — широко улыбнулся Андрей, сидящий за нашим столиком. Я попыталась изобразить на лице радость, но вышло плохо. Судя по тени, мелькнувшей в глазах коллеги, он с недоумением уставился на Марка. «Все в порядке?» «Все отлично!» Зло буркнул Марк, усаживаясь рядом со мной. Он схватил со стола бокал с пивом и залпом выпил половину. Может, не стоит налегать на спиртное, заметила я с опаской, наблюдая за парнем. Марк стрельнул в мою сторону злым взглядом и продолжил пить. Свет, потанцуем? Марк, можно? Андрей встал из-за стола и протянул мне руку. Из колонок раздалась приятная медленная композиция. Марк махнул рукой, разрешая увести меня на танцпол. Поджав губы, вложила ладонь в руку коллеги, оказавшись среди танцующих парочек, мы начали медленно кружиться. Свет, у вас всё хорошо? Что-то мне не понравилось поведение Марка. Конечно, это не моё дело. Андрюш, всё хорошо, просто приревновал на ровном месте. Я судорожно вздохнула и заскользила взглядом по столикам. Все пили и веселились, улыбки украшали лица коллег, а алкоголь делал смех громче. казалось, только я да Марк были единственными гостями без должного настроения. Внезапно мой взгляд зацепился за столик, где сидело начальство. Сергей задумчиво крутил стакан с соком и поглядывал по сторонам. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и босс едва заметно кивнул. Я тут же отвернулась, возвращаясь к своему партнёру по танцу. Свет, всё хорошо? Андрей был просто лапочкой, внимательный, чуткий, он всегда чувствовал, когда и что нужно сказать. Этокий внештатный, доморощенный психолог. Многим он уже успел помочь, но вот нас пока не касался. Всё хорошо, серьёзно. С кем не бывает, ну, повздорили немного. Мне не хотелось расписываться в своей слабости перед коллегой. Да, я прекрасно видела, что подобное поведение недопустимо. Вот только глупая вера в то, что я смогу исправить Марка, сделаю его лучше, всё ещё жила в моём сердце. Вымочано улыбнувшись, я приветливо посмотрела в глаза Андрею. Спасибо тебе за участие. Мне очень приятно. Да, какие спасибо, Свет. Ты же это свой парень, ну, то есть девушка. Андрей тут же смутился, но я ободряюще похлопала его по плечу. Приму это за комплимент». «Да-да», — тут же поспешил согласиться Андрей. К этому моменту музыка стихла, и он повел меня обратно к столику. «А где Марк?» — спросила у сидящего в одиночестве Паша, одного из монтажников. «Да, ушел буквально только что», — развел руками парень. Я почувствовала, как ко мне вплотную подобрались неприятности. «Марк и алкоголь — вещи довольно трудно совместимы и почти всегда с дурными последствиями». Я попыталась отвлечься, не думать о том, куда понесло моего парня. На небольшой сцене ребята с микрофонами разыгрывали приготовленные заранее призы. Мне не хотелось участвовать в празднике. Впервые за всё время работая в Бетта-нет, я жаждала поскорее покинуть вечеринку. Чужое веселье лишь раздражало и напоминало о том, как паршивы на душе. Даже принесённые ребятами фирменные ароматные шашлыки от босса не смогли меня обрадовать. В какой-то момент стало просто невыносимо сидеть и ждать чуда. Я пойду поищу Марка, сказала, продолжая искать взглядом знакомую рубашку синего цвета. Может, останешься, а я сам схожу за ним, положил руку мне на плечо Андрей. Я благодарно улыбнулась, но отказалась от помощи. Всё хорошо, я просто прогуляюсь, не думаю, что Марк далеко ушёл. Кажется, он хотел к морю пройтись, вспомнил Паша. Я кивнула и пошла в сторону ступенек, ведущих на пляж. Миновав столики, увернулась от нескольких подвыпивших сотрудников и внезапно почувствовала лёгкое касание к руке. «Всё хорошо?» — раздалось над ухом, и я дёрнулась. Свет прожекторов не доставал до этого места, а сумерки уже сгустились настолько, что черты лица, стоявшего рядом мужчины, только угадывались. Но мне не нужно было гадать, кто меня позвал. Этот голос я могла узнать и среди толпы незнакомцев. «Сергей, что вы здесь делаете?»